Глава седьмая. Дорога на работу. Катя и Гектор вернулись в Москву в четыре утра. Полковник Гущин остался в Шалаево вместе с криминалистами и следственно-оперативной группой. Труп незнакомца увезли в местный морг. Гущин планировал лично присутствовать на вскрытии. Полицейские обследовали барак и прочесали окрестности, и не нашли ни улик, ни доказательств, указывавших на убийцу. На Фрунзенской набережной Катя и Гектор расстались на пороге Катиной квартиры. «Спи отдыхай. Невероятный вечер нам с тобой выпал, да?» Гектор смотрел на Катю. «Я хотел отметить начало твоего отпуска и свободы в ресторане. А мы с тобой, Катенька, опять влипли в историю. Ты ведь уже не бросишь это дело. По глазам вижу. И я тоже. Ты спи, а я кое с кем встречусь». Делопоты наши выползают из закрытых клубков на рассвете, продувшись в пух. Я нагряну, они мне должны. Надо навести справки и для начала установить личности обоих покойников. Полиция чухается до сих пор с идентификацией. «Гек, тебе тоже надо спать, хоть иногда», — сказала Катя. Если честно, она валилась с ног. Столько всего страшного произошло. «Катеныш, ты за меня не тревожься. Я в норме». Ты проснешься, а я уже рядом с тобой с новостями. Гектор мягко улыбался. Он уехал. Катя приняла горячий душ и рухнула на постель. Небесная гора. Отправляйся с ним вместе туда. Словно чей-то голос настойчиво властно шепнул ей на ухо, когда Катя уже погружалась в сон. Она взяла мобильный, лежавший рядом с подушкой, набрала в поиски хан Тенгри и увидела много фотографий. Она листала их. Если хан Тенгри такова на снимках, сколь великолепна она должна быть в реальности. У Кати появилось предчувствие. Они с Гектором на пороге очень важного, главного в их общей судьбе, но некие невероятные, загадочные, пугающие события впереди. Тайна. Опасность. Шок и трепет. Она спала и не слышала, Гектор вернулся спустя полтора часа, сам открыл дверь. Ранее он вручил Кате ключи от своего дома в Серебряном бору а она отдала ему вторые ключи от своей квартиры. Он успел побывать в круглосуточном супермаркете и на рынке. Уже в пять утра у торговцев, выкладывавших товары, можно приобрести все необходимое — фрукты, овощи, цветы. Гектор бесшумно прошел по коридору, стараясь не потревожить Катин сон. Загрузил картонные сумки с едой в холодильник, оставил на пороге спальни сюрприз для Кати. Ее волосы разметались по подушке, дыхание было ровным, Гектора захлестывала волна нежности к ней. Он смотрел на нее спящую долго, затем повернулся и столь же бесшумно покинул квартиру. Катя проснулась в десять. Встала и увидела на пороге спальни коробку с белыми орхидеями. Их и привез Гектор. В цветах она нашла от него записку. В своей прекрасной розе с веткой миртовой она так радовалась. Тенью волосы не спадали ей на спину. Если все же ее мог коснуться я. Меж стеблями свежераскрытых цветов я положил ее. Я поступлю как велишь. Желание влечет меня подверх верх венечный. Примечание. Археолог, древнегреческий поэт седьмого века до Рождества Христова. Здесь и далее перевод Вересаева. Археолог античный поэт, любимый Гектором Троянским, как и Гомер. Катя спрятала лицо в белой орхидее. В дверь раздался звонок. Она полетела открывать Гектору. Он не воспользовался своим ключом, хотел быть встреченным ею на пороге. Привет. Как обещал. Ты проснулась? Я здесь. Он переоделся в черный костюм и белую рубашку. Галстука нет, ворот расстегнут. «Значит, успел и домой заглянуть», — отметила Катя. Неугомонный, сто дел разом. «Гек, спасибо за орхидеи. Мои любимые белые. Где ты их взял на рассвете?» — спросила она. «Я тебе звезду с неба достану, не только цветы». Он не улыбался. Он был серьезен. Смотрел так, что у Кати внутри все переворачивалось. Вдруг, решившись, шагнул к ней вплотную. — Гек, Гек, пойдем завтракать? Катя старалась удержать его, иначе они... Стихами любимого грека он высказал ей то, о чем думал уже постоянно, неотступно. А она пока не разрешала ему выразить вслух. Он все смотрел на нее. Опустил по привычке взор, усмехнулся. Нежность, боль, свет, печаль, тьма. Жажда. Нет, нет. Все еще нет. Отворот-поворот. Отвергаешь пока. Понял. Ждать, ждать еще. Пока не заживет у меня. Храня молчание за тобою вслед, иду, милая. Не отвергай. В богатом травами саду причалю. Примечание. Археолог. Гек... «Ну, пожалуйста, замечательный мой Гектор Троянский!» Катя сама коснулась его сумрачного лица, заглядывая в глаза. «Ладно, понял. Весь в твоей воле. Итак, первый пункт нашего плана — завтрак не в постель», — объявил он хрипло, театрально своим изменчивым голосом. «В супермаркете плюшка набрал с корицей, с пылу с жару, яблочный штрудель, ягодки тебе, и котлет свежих, и суп, суп мне». Конечно, тебе, Катя улыбалась, чувствуя, они миновали порог в бурном водовороте. Лишь ты ешь утром борщи, свой ужасный суп с перловкой. Тебе клубнику. Ешь в командировках приучен суп, концентрат в любое время суток. На кухне он подошел к кофемашине. Катя доставала из пакетов готовую еду, накрывала на стол. Поставила и орхидеи, любовалась ими. Новости есть, объявил Гектор. Не хотелось мне с грустного начинать, но ты должна знать. Краснова умерла. Она умерла из-за падения? Катя обернулась от стола. Ее вчера повезли в Склиф, она скончалась в приемном покое. Я звонил в Склифосовского рано утром, навел шорох. Мне сказали, предварительный диагноз — острая сердечная недостаточность. но ну, естественно, предстоит вскрытие. Сердечный приступ у нее? Катя раздумывала. Гек, она точно сама упала из окна, раз у нее стало плохо с сердцем. Приступ начался в кабинете, она не могла дышать. Распахнула окно, села на подоконник, потеряла сознание и выпала наружу. Теперь ясно, от отчего она не отправилась на встречу с тем человеком Шалаева. Она скверно себя чувствовала. Это и ты первый заметил точечные кровоизлияния в ее глазах, симптом нарушения дыхания при инфаркте. — Похоже. «Но вдруг нечто иное с ней случилось», — ответил Гектор. «Подождем результатов судмедэкспертизы». «Катя, я подумал, а не нагрянут ли нам еще раз в логово зверской фауны, а? Позавтракаем и двинем. В зоомузее сегодня санитарный день, посетителей нет, начальство их в отъезде, но те, кто вчера там ошивался, скоро узнают о смерти Елены Красновой. любопытно мне их реакция». — И еще материалы, взятые ею из музейной библиотеки. Нам с тобой стоит их изучить. — Ты же их сфотографировал, — напомнила Катя. Гектор протянул ей чашку капучино, добавив мятного сиропа. Готовил себе двойной эспрессо. Насколько я понял, она читала перед смертью старые письма или отчеты почти столетней давности. Мелькает фамилия Виллиантов. Профессор Виллиантов. Отчет им подписан. Но почерк неразборчивый. На фотках при укрупнении текст все расплывается. А речь про теньшань вроде. Давай ознакомимся с бумажками в натуре, а? — Поедем в зоомузей, — согласилась Катя. — Федор Матвеевич вернется из Шалаева, свяжемся с ним. Интересны его новости, если есть. Они завтракали, Гектор наворачивал суп с котлетами. Ему на мобильный пришло сообщение. — Ба! Первые результаты моих утренних выволочек, продувшимся в покер должникам, зашевелились черти. «О-о-о, плюсуют! Чудненько!» Он набрал ответный текст. Позвонил кому-то и по своему обыкновению без здрасти и до свидания велел приказным тоном. «Скиньте мне запись с камер». Ему сразу пришло новое сообщение. «Ну, совсем другой расклад. Факты косяком. Зашибись!» Гектор хищно засунул за щеку половину котлеты. «Сейчас глянем». «С каких камер, Гек?» — спросила Катя. «Музейные же они сами отключили вчера». Помнишь слова охранника? Краснова пришла на работу не своим обычным путем от метро-библиотека имени Ленина, а спускалась вниз по Большой Никитской, по стороне, где консерватория. Я подумал, она шла от Бульвара, а может, и от Арбата. Надо проверить уличные камеры между девяти утра и двумя часами дня. «Мне скинули видео. Где твой комп? мы в тачке остался». Они забрали кофе и пошли в комнату. Катя принесла ноутбук, они сели рядом на диване. Гектор синхронизировал навороченный мобильный с компьютером. Открыл файл с записью с камер. Он был без пиджака в одной рубашке с засученными рукавами. Положил руку на плечи Кати, обнимая ее, притягивая плотно к себе. «Гек, запись с конца. Краснова на видео». «Я ее узнала, она входит в музей», — объявила Катя, стараясь отвлечь его. «Отмотаем потихоньку назад». Гектор, обнимая ее, кликал мышкой, укрупняя изображение. «Время тринадцать сорок пять вчера. Краснова шествует по Большой Никитской. Катя увидела Елену Краснову. В бежевом тренче с сумкой она шла по улице, поравнялась с созданием кафе «Кофемания» Гектор снова отмотал запись назад. Краснова теперь двигалась мимо театра Маяковского. Тринадцать тридцать. Божья коровка нигде не останавливается, чешет в музей. Назад, назад. Гектор перематывал запись. Откуда она ползет? Гектор снова отмотал запись. С Арбата или с Гоголевского бульвара? Елена Краснова на записи миновала желтый особняк Музея Востока на Никитском бульваре. Катя не заметила в ее облике ничего необычного. Интеллигентная горожанка, сотрудница музея, одета просто, но элегантно, и нет никаких признаков ее плохого самочувствия, сердечники часто останавливаются, задыхаются, она же идет размеренным шагом. «Черт, слепая зона, по закону подлости». Гектор указал на внезапно посеревший экран ноутбука. «Камер нет на отрезке». «Давай подождем. Я включу реверс-автомат записи». Они ждали. По экрану ползли серые полосы. Затем возникло изображение. Елена Краснова неторопливо шла мимо посольства Эстонии. «Время... 11.40», — объявил Гектор. Пауза затянулась. «А где божья коровка провела полтора часа, прежде чем выползла на Никитский бульвар?» «Посольство. Оно в Калашном переулке». Он сверился с мобильным. «Калашный идет параллельно Никитскому бульвару», — пояснила Катя. «Я там сама порой хожу карбату и Воздвиженке. Гек, но в Калашном вроде ничего нет, где можно скоротать полтора часа. Я имею в виду кафе». «А давай перед музеем заглянем в Калашный», — предложил Гектор. «Смотри». Краснова на видео первый раз попала на камеру, когда поднялась из подземного перехода. Она приехала на метро и отправилась пешком целенаправленно прямо в Калашный переулок. Система распознавания лиц работала с ее образом. Я ее ведь тайком сфоткал на мобильный вчера, когда она с тобой говорила. Словно чувствовал, изображение нам пригодится. В Калашном переулке у нее имелось дело, занявшее почти полтора часа. Проверим на месте, куда она могла зайти. Ради похода в зоомузей Катя оделась подобно Гектору в черные брюки и белую рубашку. Прихватила с собой черный жакет. «Мы с тобой, котеныш, сегодня люди в черном, да? Отправляемся на поиски космического таракана». Гектор любовался ею, шутил, но дыхание у него перехватило. «Кстати, видела вчера стенд в музее?» Всемирный день хомячка. Кате хотелось запустить пальцы в его каштановые волосы. Он наклонялся к ней близко-близко с высоты своего роста. Их неудержимо влекло друг к другу. Другой. Насекомые — хозяева нашей планеты. «Обалдеть! Акукарача, акукарача, а я черный таракан!» пропел Гектор своим изменчивым голосом. Добравшись на гелендвагене Гектора до Калашного переулка, Они поняли причину серой зоны на камерах. Несколько зданий выломали. С грандиозными заборами кипели стройки. Очередной новодел.